Глава седьмая. Вы для машины Артём отпустил руку Мира, поскольку он должен был достать ключи. Как ты узнал, где я работаю? Пожалуйста, сядь в машину, нам нужно поговорить. Мы можем поговорить здесь, возразила Мира. Пришлось прекратить спор, поскольку на крыльце неожиданно появилась Женя. Подруга держала в руках рюкзак, который Мира забыла, поскольку ещё собиралась вернуться в раздевалку перед уходом. Женя подошла, сверля её недоверчивым и обиженным взглядом. Сдерживалась, как и обещала, но чего это усилие стоило? Теперь как пить дать устроит допрос с пристрастием, когда вернётся домой. Артём отобрал у Жень рюкзак и оставил его на заднем сиденье, тем самым показывая, что выхода у Миры нет. Затем шире открыл дверцу жестом приглашая садиться. Спасибо, Жень. Мира заставила себя улыбнуться. Артём закрыл дверцу, обошёл машину и сел за руль. Не задерживаясь, они выехали с парковки. Если ты далеко уедешь, мне будет сложно вернуться домой. У торгового центра Свободна. Ты можешь остановиться там и сказать, что хотел. Пожалуйста. На удивление, Артём послушался, заводя машину на свободный ряд парковки возле огромного, сверкающего огнями здания. Мира испытала облегчение. Отлично. А после разговора можешь забежать и купить что-нибудь к ужину. Холодильник пустой. Спасибо. Пожалуйста. Артём открыл одно отделение на передней панели, вытащил нечто оттуда и протянул Мире. Тётя. Используй дом, поможет снять боль. Кивком Артём указал на её лицо. Мира растерянно приняла небольшой тюбик обезболивающего геля. Спасибо. Позаботился о её синяке? Этот неожиданный жест вызвал улыбку. Та же улыбка на мгновение коснулась и гу партёма, тут же исчезая, будто привиделась. А тебе не больно? Ты уже пользовался им. Мира повертела в руках тюбик. Мне это не нужно. Ты сейчас хочешь казаться крутым? А получается? А есть что-то, что у тебя не получается? Мира спрятала подарок в отделение рюкзака. Кто тот придурок из кафе? Внезапно переменил тему Артём, пронзительно глядя на её лицо. Просто посетитель, пожал плечами Мира. Бывают и такие попадаются из дежки работы. И как часто, продолжал хмуриться он. Мира не собиралась откровенничать. В чем эти вопросы? Будто что-то изменится от того, что пожалуются на приставочных клиентов. Ей везло он таких. Что удивительно, везло куда больше, чем той же красотке Лене или Женьке. Наверное, у нее на лбу написано: прицепись ко мне. Как ты узнал, где я работаю? В интернете есть информация о вашем кафе. Недовольно ответил Артем, понимая, что его вопрос просто проигнорировали. Так зачем тебе нужна фальшивая девушка? Мира решила напомнить о главной причине их встречи. Я думала, что тогда в парке ты пошутил, ведь никто не поверит, что мы встречаемся, и почему-то предложил это именно мне. Вокруг тебя хватает девушек, которые сделают это с радостью. Мне не надо с радостью, и они не подходят. Почему? Неважно. Ты подошла, потому что я тебе не нравлюсь. С чего ты это взял? Искренне удивилась Мира. И показалось ли в его голосе действительно слышался некий укор? Так э, я ошибся? Артём прижал большой палец к уголку губ, поскольку на ранке вновь выступила кровь. Ну и парочка. Завтра в универе они будут великолепны с этими подбитыми физиономиями. Я не состою в армии твоих фанаток, но ты милый, особенно когда сердишься. Погодите-ка. Что это с лицом великого князя? Он смутился. Чёрт возьми, это вообще возможно? Сейчас Артём походил на потерянного рыжего котёнка. Как долго тебе это нужно? спросила Мира, когда его лицо вновь вернуло свою хмурую маску. Я постараюсь разобраться со всем побыстрее, может, хватит и месяца. И почему, казалось, что подразумевал князь вовсе не то, что они сейчас обсуждали. Но Мира мысленно отмахнулась. Она благодарна за сегодняшнее спасение. Артём сделал уже дважды И пусть в ближайшее время она не оборётся проблем, но сдержит слово. Но ну, удастанут фанатки за то, что вела их кумира, но ну, посмеются над ней, когда Артём бросит. Потерпит. Скоро летние каникулы, так что всё забудется к следующему семестру. Месяц, так месяц, Мира вздохнула. Ничего сложного делать не придётся в универе, веди себя как обычно. Но когда узнает, что мы встречаемся, то действительно не поверит. Почему? Янь достаточно хорош для тебя. Издеваешься? Он был серьёзен, что снова сбивало с толку. Завтра вечером тебе нужно будет съездить со мной в одно место, прервал её мысли Артём. Куда? Отвезу домой к моим родителям. Что? Глаза Миры изумлённо распахнулись. Зачем? Познакомлю с моей семьёй, невозмутимо пояснил Артём. Ты что, и родителям собрался врать? А им зачем? Я думала, Что ты фанат грозагнуть хочешь? Мира снова заметила, как стала кровить ранка на его губе. Она не выдержала и достала платок из кармана джинсов. У тебя опять кровь. Почему не позаботился об этом? Мира протянула ему платок. Артём посмотрел на её протянутую руку, затем поднял взгляд на лицо, не собираясь принимать лоскут ткани, который Мира сердито сжала в ладони. Аптечка там. Кивком указал он на переднюю панель машины. И что бы это значило? Разве ты не должна позаботиться о своём парне? Вы только послушайте его. Может, она спит? Если хоть капля правдоподобности в том, что сейчас происходило, разве могла даже в шутку предположить, что однажды будет сидеть в одной машине с князевым и услышать от него нечто вроде позаботься обо мне. И как прикажешь реагировать? Ладно, позабочусь. Мира потянулась к отделению в машине, где хранилась небольшая аптечка. Смочив небольшой кусок ваты перекисью, она придвинулась к Артёму ближе и прикоснулась к его подбородку, поворачивая голову. Будет неприятно, так что терпи. Мира осторожно обработала ранку, избегая встречаться с ним взглядом. Артём поймал себя на желании протянуть руку и снять её очки. Почему Мира носила их сейчас, но снимала в кафе? Почему носила мужские вещи? Могла эта байка принадлежать её брату или бывшему парню? Это нелепое подозрение вызвало приступ ревности, походивший на тупую зубную боль. Дай мне номер телефона, чтобы я мог связаться с тобой при необходимости, попросил он, когда Мира вернула на место аптечку. И ещё. Да. Никому не рассказывай о нашем договоре. И что прикажете делать Женькой? Сможешь ли правдоподобно соврать подруге? Вот попал так попала. Я поняла. Мира продиктовала номер, который Артём сохранил в своём телефоне. Проверяя правильность, он прислал короткое сообщение, а убедившись, что всё в порядке, спрятал мобильник в карман. Так. Уже поздно, поэтому не стану задерживать. Ничего особенного не потребуется. Завтра обсудим несколько вопросов для достоверности. Чепухов, вроде дне рождения, всё такое. А сейчас отвезу тебя домой. Погоди. Что? Не нужно, я здесь в иду сама доберусь. Куда ты собралась? нахмурился Артём и кинул взгляд на наручные часы. 11 уже. Мне нужно зайти в торговый центр. пояснила Мират, стягивая ремень безопасности. Купить что-нибудь поесть. Ты же работаешь в кафе, разве официант не кормит за счёт заведения? удивился Артём. Может, в тех, где ты привык бывать, и кормят, а нам запрещают. Мира потянулась к дверце. Как ты собираешься добираться домой? Мало было неприятностей сегодня. И притягиваешь всех отмарусков как магнит. Это случайность, такого никогда раньше не случалось. Не могу же я быть настолько невезучей. Все в порядке? Дому не тролейбусе доеду. Уверила Мира, затем открывая дверцу и выходя из машины. Пока. Види осторожно. Стой. Что? Мне тоже нужно в центр. Стоило Мере заговорить о еде, как осознал, что и сам до чертиков хотел есть. Был в дом что-нибудь в холодильнике или нет? Совсем из головы вылетело с этим сумасшедшим днём. Нужно купить хоть что-то, перебить голод, а то ночь вообще не заснёт. А лучшее снотворное это чашка любимого какао. Нужно купить коробку молока. Идём. Он тоже вышел из машины, захлопнув дверцу. Ты хочешь пойти со мной? Вот чёрт. Да, а потом завезу домой. Тон нам нетерпеливым выражением предупредил Артём. Оставалось только согласиться. Но всё же плохая идея вместе отправиться за покупками. А всё от того, что смотрели на них с нескрываемым любопытством и едва ли не тыкаё пальцами. Что за люди? Но ну подумаешь обоих Фингала на лице. Женькин тональник будто испарился, сейчас совершенно не скрывая тёмное пятно на скуле. Красавцам был и Артём с синяком на подбородке. Не выдерживая взглядов и раздражавших усмешек, Мира сердито нахлобучил на голову капюшон. Этот жест вызвал улыбку Артёма, смешному И сейчас они походили на двух подрвшихся братьев. Задерживаться здесь не хотелось, да и усталость брала свое. Мира зевнула, прикрываясь ладонью, бредя мимо холодильных витрин. В корзине уже одиноко лежала пачка пельменей, все, на что хватила фантазия. Оставалось последнее. Преставая на цепочке, Мира потянула за коробкой молока, пытаясь достать ее с полки. Не малому удивлению Артема опередила и убери пару коробок. Он отобрал корзину, теперь неся ее сам. Это весь твой ужин. Его голосе слышалось удивление, когда Мира заявила, что с покупками покончено. Тоже могу и у тебя спросить. Только молоко. Вот то ж точно кот. Я практически никогда не готовлю. Не подалека от дома есть кафе, в нем всегда мололюдно, поэтому обычно ем там. А молоко. Не смогла удержаться и улыбнулась Мира. Ты любишь его? Люблю. Артём произнёс это слово, говоря про стой коробки молока. Нативо взгляда захотелось поглубже натянуть капюшон. Прекрасный в виде смущения он с лёгкой улыбкой рассчитался за покупки. "Идём, отвезу тебя, пока не растаяли". Он кивком указал на пачку пельменей, которую Мира держал за край. "Точно, пока не растаяли". Ей щекам было так жарко, что можно сварить пельмени, если приложить к лицу. Скорее бы добраться до дома, даже голод пропал.